И не в том виде, чтобы различать цвета. А ты что подумал? Что я виртуозно играл роль слепого малютки? Счастливый от того, что он соизволил ответить, я отвечаю. «Вообще-то, если честно, то да». Он кривится. «Ну, конечно, юный эмиссар изнанки, ты параноик, сфинкс». «Знаю».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 Можно сказать и так. Можно ли считать реальным место, которое под кого-то подлаживается? Слепой вздыхает. Что ты вообще считаешь реальным, сфинкс? Дом? Да, отвечая не подумав, и тут же понимаю, что попался. Причем по-дурацки. Реальность, в которой состайник оборачивается огненным ящером и сжигает тебе протезы до каркаса. Слепой усмехается, но не пользуется возможностью ткнуть меня носом в очевидное. Вместо этого вдруг делается серьезен. «А русалка?» — спрашивает он. «Ты спросил, чего бы хотелось ей?» «Я настораживаюсь». «Она сказала, что примет мой выбор». «А вдруг она не может выбирать? Вдруг она вообще не из нашего мира?» И что?